Глава восемнадцатая. Злата. Сижу в комнате в полной темноте. Даже ночник не включила. Я, конечно, уже взрослая девочка и все прекрасно понимаю, кроме того, как позволила Кайсынову зайти так далеко. Макар не приемлет отказов. Он просто поставил перед фактом, что мы с ним будем заниматься сексом. Хорошо, что время не обозначил. за какое время я должна смириться с этой мыслью. Я здесь только для того, чтобы убирать. В тот момент я могла гордиться собой. Голос не дрогнул, взгляд в сторону не отвела. С кем и когда мне спать, я буду решать сама. С кем? Четко обозначились скулы на лице Кайсынова. Золотинка. Если хочешь увидеть, как я кому-то отрываю руки, позволь к себе прикоснуться. Острым лезвием каждое слово проходилось по сознанию. Не запугивает, предупреждает. Не сомневаюсь, он способен быть жестоким. Вот нужно мне было вляпаться в Макара по самую макушку. Ты на меня давишь, мне это не нравится. Пытаясь убрать его руки с лица. Не давлю, но соскочить не позволю. Идем, я тебя в общежитие отвезу. А гардеробная Растерянно указываю рукой на лестницу. До «Да завтра подождет. Поздно уже». «Не нужно отвозить. Я сама дойду». «Не обсуждается. Резко отрезая любой возможный спор. А я и не собиралась. На машине быстрее». «Хорошо. Завтра уберу твою гардеробную». «Не удается скрыть радости». «Мне еще реферат готовить». «А что ты делала после занятий?» «Хмурится». Так и хочется подойти и разгладить пальцами морщину между бровями. В библиотеке в очереди стояла, объясняя, что книга одна, а задание на завтра для всего курса. Сделать каждому копии нужных страниц. Долгая процедура. В следующий раз ты не будешь стоять в очереди. Скидываешь мне название темы и список литературы. Зачем? Искренне не понимая. У тебя, как у моей девушки, Есть кое-какие привилегии, сдерживая улыбку. Напомни, пожалуйста, когда я соглашалась стать твоей девушкой. Почему мне хочется улыбнуться? Наглый ведь, беспринципный, жесткий, но с ним одновременно страшно и волнительно. Я тоже мотылек, понимая, что Макар вряд ли согреет и сделает счастливой, но все равно лечу к огню. Я не спрашивал, Золотинка. Потому что мое мнение для тебя не имеет значения с вызовом, потому что ты сама не знаешь, чего хочешь. Не будем ждать, когда ты с собой договоришься. Я это сделаю за тебя. А, -а, -а злит! Ты от самоуверенности не треснешь, надевая куртку и снимая зонт с вешалки. Тут нужно протереть. Золотинка, иди к машине, я в состоянии вытереть лужу. Это входит в мои обязанности. Особо не сопротивляясь, когда он подталкивает меня к двери. Дождь не прекратился, но Макар, будто не замечает холодных струй, ровно и спокойно подходит к машине, открывает мне дверь. Как в нем так тесно уживается грубый хам и культурный воспитанный парень, который из них настоящий разрыв всех шаблонов. Одного опасаюсь. к другому тянет. «Какие на завтра планы?» промелькнула мысль, что не просто так интересуется. Но я тут же ее отмела. Он не может знать. Никаких, пожимая плечами. У меня действительно нет планов на завтра. Еще несколько дней назад я хотела отметить свой день рождения с Марфой, позвать в гости несколько соседок, устроить посиделки. Теперь это не актуально. Понятно, тогда после занятий заберу. Я сама приду, Опускаю взгляд. Не готова афишировать наши отношения. Не хочется привлекать дополнительное внимание к своей персоне. Я тебя заберу, выговаривая четко каждое слово. Снова злиться. Не спорю, завтра буду действовать по обстоятельствам. «Ой, здесь останови», вспоминая, что хотела купить продукты, только когда на глаза попадается супермаркет. Продукты я так и не купила. Мы с Макаром разругались. Он не мог остаться и подождать в машине, а ведь просила дать мне пять минут. Я кладу в корзину продукты, которые могу себе позволить. Он их вытаскивает и говорит, что это есть невозможно. Сам отвратительный состав. Складывает все самое лучшее. Фрукты, овощи, красную рыбу, креветки, свежее мясо, молоко. Мне это не надо, твердо произношу, но разве Макар способен услышать? Кайсынов не понимает, что я не могу оплатить чек. У меня нет с собой денег. У меня на такие покупки вообще нет денег. Но это я проговариваю про себя». Давай мы не будем привлекать к себе внимание из-за пакета продуктов. Он идет на кассу. Я уже знаю, что собирается платить за меня. На кассе небольшая очередь. Выхожу из супермаркета, благо он находится рядом с общежитием. Не останавливаясь, прохожу рядом с машиной Кайсынова, направляюсь к себе. Сегодня дежурит Зоя Петровна. Коменданты в женском общежитии хуже сторожевых псов. Посторонних не пропустят. Не нарушат правила. За это можно сразу лишиться работы. А в фойе и на этажах работают камеры. Увидев меня, Зоя Петровна демонстративно смотрит на большие настенные часы. Двери закрываются в одиннадцать. Но еще нет и десяти. У Марфы в комнате играет музыка. Я захожу к себе, сажусь на кровать, приваливаясь к спинке. Прокручивая события вечера, я отвлекаюсь от сцены в магазине. Стук в дверь заставляет напрячься. Нет, нет, Кайсынова бы не пустили. У Марфы продолжает играть музыка. Она не услышит, поэтому к двери иду я. На пороге Зоя Петровна с пакетами. Это просили передать тебе. В следующий раз, будь добра, сама таскай свои сумки. Я тут не служба доставки. Отталкивает меня, проходит в кухню и ставит их возле холодильника. Замечаю зажатую в руке красно-коричневую купюру. Вот зачем он так? Закрываю за комендантом дверь. Возвращаюсь в свою спальню. Беру телефон. Макар не звонил. Не писал. Я. Не надо так делать. У меня ощущение, что ты пытаешься меня купить. Это очень неприятно. Отправляя через минуту, приходит ответ. Ты стоишь дороже, чем пара пакетов с продуктами. И я не буду тебя покупать. Я мужчина и имею право о тебе заботиться. Возражения не принимаются. А за твою выходку я поцелую тебя туда, куда сам решу.